На земле и на небе. В течение последующих пяти дней новый король видел, что его войско тает и тает, как перед тем таяло войско Лиги. Маршал Эпернон, который был еще так недавно опорой королевства, нарочно поссорился с Бероном, чтобы потом заявить, он, маршал Эпернон, при таком короле не будет вести войну. Это же разбой на большой дороге. Сказал и удалился в свое королевство, в Прованс. У каждого из них было по маленькому королевству, которое они себе отхватили от провинций, входивших в состав Большого. Туда-то он и удалился, забрав с собой своих дворян и всех солдат. У нового короля не было никакого способа удержать их. Принять католичество, тем скорее покинут его эти же люди» а заслужил бы он только презрение своих собственных соратников и единоверцев, а также иноземных друзей, и уж тогда ни из Англии, ни из Германии солдат не жди. В эти дни полные отчаяния он написал со своим Мурнеем обращение к французам, в котором заявлял, что гарантирует обеим религиям их прежнее положение. Сам он оставляет за собой право принять ту, которую будет исповедовать большинство его соплеменников. Он не указал точно срока, но знал, что это случится. Когда он будет крепко держать в руках королевство и непокорную столицу, только тогда, и при том только по доброй воле. Став неограниченным повелителем королевства, он дарует своим прежним единоверцам, полную свободу совести, таково было его решение. Принял ли он его ради них или из уважения к самому себе, чтобы не дать пощечину всему, чем он был раньше, не все ли равно? Он тот король, который выпустит впоследствии Нанский Эдикт и будет всей своей властью защищать свободу. Нанский эдикт – законодательный акт, изданный Генрихом IV 13 апреля 1598 года в городе Нанте. Согласно этому эдикту, господствующей религией во Франции признавался католицизм, но гугенотам также предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения, за исключением Парижа. Им было дано право иметь свои войска – занимать наравне с католиками государственные должности. За ними оставлялось около двухсот замков и крепостей. Предоставление гугенотам политических прав было временной мерой, и эти права ущемлялись уже при Генрихе IV. В 1685 году Нанский эдикт был окончательно отменен. Примечание редакции. Он принимает это решение и прозревает будущее именно в эти пять дней, когда почти все вокруг него разбегаются, и другой, наверное, поспешил бы за ними, чтобы их вернуть. А тем временем столица, которую он все еще осаждал, дошла до последних крайностей безумия. Немногочисленные люди, сохранившие трезвость суждения, предпочли бы даже, чтобы вернулся их погибший вождь Гис. Оставленное им наследие превосходило все, что они видели при его жизни. И в сравнении со своей сестрицей Монпансье Гис был прямо-таки мудрецом. Она же ликовала и бесновалась, и бросилась на шею гонцу, принесшему весть о смерти тирана. Ей не давало покоя только то, что умерший Валуа Мог уже не узнать, кто именно подослал к нему коричневого монашка. Верно, это Гиз протянул из могилы руку и нанес тебе удар. Герцогиня заставила свою мать, мать обоих убитых Гизов, говорить с алтаря к народу, и та действительно доводила людей до иступления своим кликушеством, ибо через эту старуху вопил весь латарингский дом». Его гнусность, распутство и тайное безумие, толкавшее его на все совершенные им злодейства. Герцогиня хотела немедленно провозгласить королем своего брата Майена. Но тут она получила отпор от испанского посла. Его государь Дон Филипп окончательно решил, что теперь Франция всего лишь испанская провинция. Его войска заняли Париж. Под защитой своего повелителя Лига могла предаваться любым неистовствам. Мать Якова, где ты? Привезли из деревни и воздавали ей почести точно при Святой Деве. Изображения коричневого парня и обоих гизов были выставлены на алтаре, и им усердно поклонялись. Нечасто в истории выпадали на долю почтенных горожан, простолюдинов, и особенно возвышенный духом молодежи такие дни, когда можно невозбранно ходить вниз головой. Хорошо еще, что они при всех злоупотреблениях религией не обладали серьезной и честной верой, ибо тогда все это было бы просто чудовищно и без и упоения, хотя оно и так недопустимо, если поразмыслить. Это были те самые дни, в которой Генрих, стоя перед запертыми воротами города и всеми покинутый, все же оставался тверд в своем решении спасти разум и защитить свободу. Но сначала нужно вырвать королевство из когтей всемирного владыки. И Генрих не отступит в Гасконь и не побежит в Германию. Он слышит голоса, которые советуют ему и то, и другое. Они кажутся голосами человеческого здравого смысла. Притом ведь находишься в положении, из которого как будто нет выхода. Но один он знает, надо оставаться твердым. Отвагой завоевываешь доверие, доверие дает силу, силу же — матерь побед. Победами мы укрепим наше государство и обезопасим нашу жизнь. 8 августа он снялся с лагеря. Останки покойного короля Генрих проводил только часть пути. Обстоятельства не позволяли придать их земле с подавающей торжественностью. Затем он разделил надвое свое войско. От 45 тысяч солдат у него осталось всего 10-11 тысяч. Маршала Домона И своего протестанта Лану он послал на восточную границу, дав каждому по три-четыре тысячи солдат, чтобы они прикрывали королевство от нового вторжения испанских войск. А сам с полсотни аркебузиров и семьюстами конников решил принять на себя все силы противника, сколько их ни было в стране, но именно там, где он наметил. Он двинулся на север к Ламаншу в надежде на помощь английской королевы, которая первая нанесла удар Всемирному владыке. Если поддержка со стороны Елизаветы не представлялась ему возможной, Генрих никогда бы не стал рассчитывать на то, что город Дьеп откроет перед ним ворот. 26-го он стал у стен Дьеппа и тотчас ворота растворились. Эта поспешность была порождена тревогой. Вот появляется, прорвавшись сюда, из подозрительных далей главарь разбойничей шайки, ибо кто же он еще, называет себя королем, а страны нет, полководцем, а нет солдат. Жена и то от него сбежала. С другой стороны, никто не знает, когда подоспеют силы великолепного Майена. И что еще до тех пор может случиться? Вдруг английские корабли примутся обстреливать с моря несчастный город, а с суши уже напирают солдаты Генриха. И вот город выбирает зло, которое считает наименьшим, и открывает ворота. Держа в руках огромные ключи, стоят на коленях отцы города, подносят хлеб-соль, а также бокал с вином, которое может быть отравлено, Но король разбойников поднимает с мостовой толстого старика, точно пушинку, и говорит, обращаясь ко всем друзьям, а прошу вас, не надо этой шумихи. Все у нас по-хорошему, и этого мне достаточно. Добрый хлеб, доброе вино и приветливые лица. Кубок он так и не выпил, чего они не заметили, пораженные тем, что он оказался столь беззаботным и простым. Они же были потомками норманнов с более тяжелой кровью, чем у него. Их город стоял на месте, открытом для вражеских ударов, и его граждане встречали частые напасти с выдержкой и мужеством. Но сохранять вдобавок веселое расположение духа, взять у молодой девушки розу из рук, шутить и каждому что-нибудь обещать, а есть у него что дарить-то. Они все же пересчитывают его небольшой отряд, горсточку всадников, жалкую пехоту, потом размышляют и спрашивают друг друга, и он с этим намерен завоевать герцогство Нормандию? Не может быть. А дело обстояло так, что с этим он намеревался завоевать все королевство, от края до края. Жители просто не поняли его, когда он заявил об этом во всеуслышание. Для людей, лишенных воображения, бесспорным казалось обратное. Так же, как жители Дьеппа, действовало и большинство обитателей других городов, ибо они ничего не могли предугадать, даже каков будет ближайший час этой действительности. Хотя каждый мнил, что уж он-то знает ее, как свои пять пальцев. Они до самого конца не замечали, что все их представления — просто бредовой сон, а не правда жизни. Какое бы всемогущество Лига себе не приписала, она оставалась только ночным призраком, и от сияния солнца должна была исчезнуть. Но, как ни странно, они этого не сознавали. Напротив, ту восходящую истину, которую нес с собой новый король, эти люди встречали озабоченно хмурясь, хотя испытывали скорее сомнения, чем ненависть. Так было не только с жителями Диеппа, но со всеми. К этому, конечно, примешивался и страх, затаенное тревожное предчувствие. А вдруг новый король, воплощенная человеческая совесть? Как же так? И неужели этим намерен он завоевать герцогство Нормандии? Нет, невозможно. И когда он потом победил, достаточно было ему выиграть одну битву, они поняли, он получит королевство. Поняли из конца в конец, по всей стране, что занялся долгожданный день. — Ну что, Дьепп! — воскликнул Агриппа Дабинье уже исполненный поэтического вдохновения. — Не только под Дьеппом стоим мы на этой мглистой равнине между поросшими лесом холмами и рекою Бетюн, где мы роем траншеи. И я даже снял башмаки, так горяча работа. Здесь находится одна лишь наша телесная оболочка. Как земляные черви, голые, мы пробиваем ходы в глине, роем два окопа, один позади другого, чтобы устоять, когда по равнине на нас двинется злобный враг. И мы стараемся здесь укрыться по всем правилам человеческого искусства и зацепиться за этот клочок земли. В тылу у нас деревня Арк, а над ней крепость. Еще дальше нам послужит заслоном город Дьепп, если придется отступать. И мы даже можем надеяться на помощь английских кораблей. — Ну и хватило гриппа, — заметил Ронни. — Отступать мы не будем. А Дюбарта вставил. — Пожалуй, даже не сможем, когда протянем ноги на этом поле. Господа остановил их руклор. Однако Агриппа не оторвался от своих мыслей или вернее, своего стихотворения. Конечно, наша телесная оболочка находится здесь, на этом поле подарком, где слева от нас река, справа поросшие кустами холмы, серые от тумана, и между ними деревенька Мартенглис. С харчевней и хорошим вином я пить хочу, вставил Руклор. «Когда на этом поле мы протянем ноги?» — повторил в полголоса Дюбарта и сосчитал слоги. Агриппа. Но где же мы духом? Не в харчевне и не на равнине среди других мертвецов. Духом мы уже в будущем. После сражения, после победы. Ибо кто же не знает, что мы должны победить? Даже враг это почуял. Майен и его легионы уже спешат сюда и жаждут лишь одного, чтобы мы их разбили. — Где уж там, — заметил Рони холодно и трезво, — Майен идет сюда отнюдь не за этим, он хочет захватить короля. Он сам говорил и воображает, что очень силен и куда как хитер. Агриппа И все же в тайном закоулке сердца он желает того же, чего жаждет весь мир, не только Диепп и взволнованное королевство. Мы должны их спасти от Испании и от них самих. Мы сломим власть всемирного владыки. Мы боремся не с ними, а с их испорченностью и слепотой, — добавил Дюбарта. А гриппа же торжественна, друзья. Нашей победы ждет все человечество. Самые дальние страны взирают на нас, и все гонимые. С нами молитвы униженных, угнетенных, а также совесть мыслителей, она говорит за нас. Даже Рони согласился с этим. Мы действуем в полном согласии с гуманистами всего Старого Света. Но это не стоило бы и ломаного гроша, если бы гуманисты умели только думать, а не ездить верхом и сражаться. А они умеют, — подтвердили Роклор и Дюбарта. Рони сказал, — Мурней объявил всем королевствам и республикам, что именно мы должны свергнуть всемирного владыку. Мурней послал Фаму, и вот по всем странам летит она, трубя в трубу, возвещая о том, что мы бьемся за правду и свободу. Они!» наши святые, и что мы выступаем от имени добродетели, разума и меры. Они наши ангелы. Роклор спросил вызывающим тоном, «Разве вы сами в это не верите, господин Рони? Но тот ответил, «Поверить я готов и в это, и еще во многое, а вот иметь мне хотелось бы несколько тысяч ливров». Из вьюков толстяка Майена. Дюбарта заговорил со всей силой, какую дает твердое знание, и со странными интонациями, точно гость, который пришел откуда-то с вестью и скоро должен туда возвратиться. Нет, не на этом поле протяну я ноги, можете мне поверить. Всем нам еще суждено сквозь земной туман увидеть клочок голубого неба. Повержена будет нами десятикратная сила врага. И я слышу, как облегченно вздыхают народы и посланцы республик, пускаются в путь, чтобы поклониться нашему королю и заключить с ним союз. Рони хотелось вставить, но ты перехватил, ведь это лишь незначительная победа. Четыре тысячи солдат, которые держатся, зацепившись за самый край материка и королевства. По человеческому разумению, такая горсточка ничего не может решить. Но, может быть, мой король больше, чем король без страны. И послы будут действительно спешить к нему? Да ниоткуда уж там. — Ну, а Фама, — возразил он самому себе, — взирающий с надеждой мир, а этот король. Тут он встретился взглядом с господином де Роклором, и тот кивнул ему молча и уверенно. Для всех этих людей, называющих себя червями, для строителей земляных укреплений, которые они возводили басые, зарывшись ногами в землю, Правда сделалась отчетливо зримо, Хоть и плотен был окружавший их туман. Им первым, в виде великого исключения, Было дано знать ближайший час действительности. О Гриппе осталось только прочесть те строки, Которые в нем уже звучали. Остальные приготовились слушать. «Явись, о Господи! Завесы больше нет!» меж нами и тобой сиянием ты одет гармонией звучат небесные просторы то сонмы ангелов то их святые хоры перевод Микушевича примечание редакции проговорив эти слова агриппа умолк ибо туман действительно расступился над их головой показался овальный клочок неба брызнул в свет И они своими глазами увидели, что именно. Потом никто из них не рассказал. Но это были те святые и ангелы, которых они перед тем призывали. И все стояли в овале света. Ликами, одеждой и доспехами они походили на самых прекрасных и отважных богов древности. А среди них... Совершенно ясно виден был сам Иисус Христос в образе человека.